Глава 22 На грани. Алиса. Мне хочется его убить. И в то же время убивать не за что. Я не могу понять грань между оскорблением и восхищением в поступках Арсения. Ведь если отбросить в сторону мои эмоции и предвзятые ожидания, то ничего критично плохого не было. Зато было достаточно хорошего. Да, действует величко наглом, на грани фола, но даже Ирму он не обижал. Создал условия, сыграл, но уничтожила, причем с удовольствием, она себя сама. Тут уж, как говорится, кто зачем в очереди стоял, когда мозги и длинные ноги раздавали. Кому было нужно, тот все понял. Я стараюсь разложить произошедшую ситуацию на моменты у себя в голове и вынужденно признаю, что еще одним достоинством Арсения является тонкий ум». А тех, кто не понимает с первого раза, он готов выстроить в ряд и объяснить лично. Это, как ни крути, приятно. — Ответь, детка, — шепчет мне Величко. Ты не сбежишь? Или мне лучше тебя покатать? — дергает бровью. Отрицательно качаю головой и закусываю губу. — Иди, сделай их всех. На мгновение прижавшись, горячо говорю ему в ухо. — Если придешь первым, я поцелую тебя сама. Ухмыляясь, Арсений порывисто касается своими губами моих и сбегает в машину. «Ну ты как?» – обнимает меня за плечи Катя. «Давай уедем. Ну их к черту!» «Я не могу», – отвечаю подруге с обреченным стоном. «Я обещала его поцеловать, если приедет первым. Обхватываю себя за плечи, я не свожу глаз бамперов машин на старт-линии». «Это шутка?» – хмыкает Катя. «Почему?» – не понимая, оборачиваюсь на подругу. «Да потому что Арсений сегодня по-любому не выиграет», — отвечает она. «Свой взнос с гонки он отдал на организацию этого рестарта. Прийти первым сегодня должен Миша». «Как это отдал?» — повторяю потрясенно. «Он же ничего тогда не заработает». «Я думала, ты знаешь», — отвечает, пожимая плечами Катя. «Нет». Шепчу и смотрю на нее. «Что ему от меня нужно?» «Я запуталась». «Не слишком ли много вложений в девушку, которую собираешься бросить через месяц?» «Да он просто влюбился», — авторитетно заявляет подруга. «Смирись». «Быть не может». Мотаю голову и смотрю, как машины срываются со старт-линии вперед. Рев моторов разрывает мое сердце, заставляя войти с ним в резонанс. Я все равно болею за величка. Не понимаю, как его можно обогнать, даже если он будет поддаваться намеренно». И вдруг я вижу, как черная машина мокрого начинает теснить автомобиль Арсения к обочине. «Что он делает?» Понимая, что происходящая не игра, хватаю за руку Катю. «Хочет сбить его с трассы», – отвечает она с волнением в голосе. «Он же может перевернуться», – шепча тяжело сглатываю. «Опасное поведение мокрого замечаем не только мы». По зрителям прокатывается беспокойно осуждающий ропот. «Тоха, останови это!» Неожиданно к компании организаторов подлетает уже знакомый мне приятель Арсения. «Дисквалифицируй! Почему стоишь и смотришь?» «Да, кажется, его зовут Сергей». «Он сам!» – злорчит Тоха. «Он знает, что делает!» Величко действительно виртуозно уходит от столкновений, играя со скоростью. У меня даже в какой-то момент создается впечатление, что он просчитывает ходы мокрого и специально его дезориентирует, отвлекает гонки. Господи, каких-то несколько секунд, но как их пережить? Машина Миши вырывается вперед. Арсений с мокрым подходит к развороту синхронно. Почему-то именно его я боюсь больше всего. Чувствую, что эта точка станет решающей. Мое неуемное воображение рисует, как черная машина таранит красную в бочину прямо со стороны водителя. Я понятия не имею, как на такой скорости можно избежать столкновения. Неужели им тут всем все равно? Почему этого ненормального никто не остановит? А с другой стороны, как? Я зажмуриваю глаза, когда до поворота остается пара секунд, и слышу визг тормозов, от которого все внутри обрывается и закладывает уши. Следом следует удар металла по металлу и звук битого стекла. Я закрываю голову, приседаю на корточке и боюсь открыть глаза. Все нормально, Алиса. Надорванным голосом говорит Катя, тормошит и дергает меня подмышки вверх. «Открой глаза!» «Открываю». Машина Арсения остановлена чуть дальше разворота. Видимо, уходя от столкновения, он прибавил скорости и проехал вперед. Тачка мокрого эпично торчит одним крылом в фонарном столбе. Миша финиширует первым. Половина людей срывается к нему. Остальные спешат к Арсению Мокрому. Шум, крики, суета. «Не подпускайте их друг к другу!» распоряжается Антон. «Держите! Они покалечат друг друга!» Катя рассеянно наблюдает, как на вышедшем из машины Михаиле виснут девушки, стараясь поцеловать. Между величкой и мокрым стоит отборная матерная брань. Ирму эвакуируют из машины подруги. Мне становится не по себе от вида ее носа в крови. По всей видимости, подушки безопасности сработали неудачно. «Иди к нему», – слышу у себя за спиной хриплый голос Сергея. Он пытается подкурить сигарету дрожащими пальцами, и психанов отбрасывает ее в сторону. «Это вся дичь из-за тебя происходит!» Тычет в меня пальцем. От подобного утверждения ее теряю дар речи. «Что?» «Пошли, Алис!» Оттягивает меня от него Катя. «Не обращай внимания!» – шепчет. «Они с первого класса дружат. Серега-механик!» «Что мне делать?» – спрашиваю подругу. «Действительно к нему идти?» «Нам всем к нему!» Отвечает Катя удовлетворенным голосом, потому что Миша скидывает с себя всех желающих поздравить без разбора и бежит к машине Арсения. Поведение его друзей отзывается у меня внутри надеждой, что далеко не все местные персонажи безнадежны. Осторожно протиснувшись сквозь толпу, я добираюсь до пассажирской двери и сажусь в машину Арса. Некоторое время, бурно общаясь с Мишей, он меня не замечает. Но когда тот отвлекается на Катю переводят взгляд на лобовое и тут же, ничего никому не говоря, садится в машину ко мне и блокирует двери. Трет лицо ладонями, оборачивается, врезаясь взглядом мне в глаза и ничего не говорит. Воздух в салоне тяжелеет. «Я очень за тебя переживала. Не выдерживаю первой и разгоняюсь в праведном гневе. Что у вас за игры такие? А если бы он тебя покалечил?» «Ты бы плакала?» Без тени улыбки спрашивает свою Арсений. Бросил бы меня. Даже апельсинов в больницу не принесла. Задохнувшись от эмоций, которые категорически не хотят складываться в слова, бью его по плечу. Ты больной! Да как ты смеешь? Отмороженный на всю голову. Вы здесь все! Делаю глубокий вдох, чувствуя, что к глазам подкатывают слезы. Я снова плачу из-за тебя. Чтобы ты понимал, я не плакала с первых соревнований по атлетике. Это очень приятно. Выдыхая, сгребает меня в объятия Арсений и, резко отъехав на кресле назад, тянет на себя. «Иди ко мне». Я почему-то не сопротивляюсь и оказываюсь сверху его колен, упираясь поясницей в роль. «Алиса». Он сжимает в руках талию и ведет носом по моим плечу и шее, делая глубокий вдох. «Я разрешаю тебе послать меня после сегодняшнего. К черту! Клянусь, что не сделаю ничего плохого и никогда не подойду». Но я также прошу тебя остаться. Хрен его знает зачем, я сам пока не понял. Но ты в башке моей, как заноза. С первого взгляда. И день свой, смысле, о тебе начинаю. Он со стоном бьется затылком о подголовник. Давай, ответь мне, детка. Перехватывает мое лицо в ладони и шепчет. Губы твои хочу. Я растерянно замираю, не понимая, что делать. Сдаться Арсению на эмоциях и адреналине – это плохая идея но и ответить, что хочу уйти, не могу. «Да что же ты такая слабовольная и падкая на слова дура, а, Алиса?» Я несколько раз открываю и закрываю рот в попытке начать говорить. «Можно мне подумать?» Спрашиваю хныча, накрываю губы Арса пальцами и глажу. «Я ничего сейчас не понимаю». «Конечно», — кивает он, отпускает меня с колени и открывает центральный замок. Сжимает руль, стучит по нему пальцами и игнорирует сигналы организаторов выйти из машины. Тебя подвести или выберешь более безопасный вид транспорта? Я не успеваю видеть на вопрос, потому что в сумочке начинает громко звонить телефон. Достаю его и в панике смотрю на экран. Мама.